Брожение умов из летописей одного города. Земля изображала из себя пекло. Послеобеденное солнце жгло с таким усердием, что даже реамюр Висевший в кабинете акцизного потерялся. Дошел до 35,8 градусов и в нерешимости остановился. С обывателей лил пот, как с заезженных лошадей, и на них же засыхал. Лень было вытирать. По большой базарной площади, ввиду домов с наглухо закрытыми ставнями, шли два обывателя. Казначей Почешихин и Ходатай по делам Он же и старинный корреспондент сына отечества Оптимов. Оба шли и по случаю жары молчали. Оптимову хотелось осудить управу за пыль и нечистоту базарной площади, но зная миролюбивый нрав и умеренные направления спутника, он молчал. На середине площади Почехихин вдруг остановился и стал глядеть на небо. Что вы смотрите, Евпэл Серпионыч? Скворцы и полетели. Гляжу, куда сядут туча-тучей. Ежели положим из ружья выпылить, да ежели потом собрать? Да ежели в саду отца Протаирея сели? Не сколько ев полсерпёныч, не у отца Протаирея, а у отца диакона врата адава, если с этого места выпылить, то ничего не убьёшь. Дробь мелкая и покуда долетит, ослабнет. Да и за что их посудить и убивать? Птица насчёт ягод вредная это верно. Ну всё-таки тварь всякое дыхание, скворец, скажем, поёт, а для чего он спрашивается поёт? Для хвалы поёт. Всякое дыхание да хвалит Господа. Ой, нет, кажется, у отца протей сели. Мимо беседующих бесшумно прошли три старые богомолки с котомками и в лапотках. Поглядев вопросительно на Почешихина и Оптимова, которые всматривались почему-то в дом отца Протоирия, они пошли тише и, отойдя немного, остановились и ещё раз взглянули на друзей, и потом сами стали смотреть на дом отца Протоирия. "Да, вы правду сказали. Они у отца Протоирия сели", продолжал Оптимов. "У него теперь вишня поспела. Так вот они и полетели клевать". Из протопоповой калитки вышел сам отец Протоирий восьмистишеев, и с ним дьячок и встегней. Увидев обращённое в его сторону внимание и не понимая, на что это смотрят люди, он остановился и вместе с дьячком стал тоже глядеть вверх, чтобы понять. "Отец Паисий, надо полагать, натребу идёт", сказал Почешихин. "Помогай ему Бог". В пространстве между друзьями и отцом Протоирием прошли только что выкуповывшиеся в реке фабричные купцы Пурова, увидев отца Паисия, напрягавшего своё внимание на высь поднебесную, и богомолов, которые стояли неподвижно и тоже смотрели вверх, они остановились и стали глядеть туда же. То же самое сделал и мальчик, ветший нищего слепца, и мужик, нёсший для свалки на площади бочонок испортившихся сельдей. Что-то случилось, надо думать, сказал Потешихин. Пожар, что ли? Да нет, не видать дыму. "Эй, Кузьма!" крикнул он остановившемуся мужику. "Что там случилось?" Мужик что-то ответил, но Потешихин и Уптимов ничего не расслышали. У всех лавочных дверей показались сонные приказчики. Штукатуры, мазавшие лоба с купца Фертикулина, оставили свои лестницы и присоединились к фабричным. Пожарный, описывавший босыми ногами круги на каланче, остановился и, поглядев немного, спустился вниз. Каланча осиротела. Это показалось подозрительным. «Уж не пожар ли где-нибудь?» «Да вы не толкайтесь!» «Черт свинячий!» «Где вы видите пожар?» Какой пожар! Господа, разойдитесь! Вас честью просят. Должно внутри загорелось. Честь и просит, а сам руками тычет. Не махайте руками! Вы хоть и господин начальник, а вы не имеете никакого полного права рукам волю давать. Намозоль наступил. Эх, чтоб тебя раздавило! Кого раздавило? Ребята, человека задавили! Почему такая толпа? Же какой надобностью! Человека ваше вскблагородие задавило. Где? Разойдитесь! Господа, честью прошу. Честью просят тебя, Дубина. Мужиков толкай, а благородных не смей трогать, не прикасайся! Ни что это люди, ни что их чертей пройдёшь добрым словом. Сидоров, сбегай-ка за Акимом Данилычем, живо! Господа, ведь вам же плохо будет. Придёт таким Данилыч, и вам же достанется. И ты тут Парфён. А ещё тоже слепец, святой старец, ничего не видит, а туда же, куда и люди не повинуются. Смирнов, запиши Парфёна. Слушаю. И Поровских прикажете записать. Вот этот самый, который щека распухший, это Поровский. Поровских не записывай, пока до Пуров завтра именинник. С кварцы тёмной тучи поднялись над садом отца Протоирия, но Потешихин и Уптимов уже не видели их. Они стояли и всё глядели вверх, стараясь понять, зачем собралась такая толпа и куда она смотрит. Показался Аким Данилович, что-то жуя и вытирая губы, он взревел и врезался в толпу. Пожарны! Приготовьсь! Разойдитесь! Господин Оптимов, разойдитесь, ведь вам же плохо будет, чем в газеты напорядочных людей писать разные критики. Вы бы лучше сами старались вести себя по существу ней. Доброта не научит газеты. Прошу вас не касаться гласности, вспылил Оптимов. Я литератор и не дозволю вам касаться гласности, хотя по долгу гражданина и почитаю вас как отца и благодетеля. Пожарные, лей! Воды нет в ваше высокблагородие. Не разговаривать! Выезжайте за водой, живо! Не надчем ехать в ваше высокблагородие. Майор на пожарных лошадях поехали ихню тётеньку провожать. Разойдитесь! Ждай назад, чтоб тебя черти взяли. Съел? Запиши-ка его чёрта. Горандаш потерялся в вашемсокблагородие. Толпа всё увеличивалась и увеличивалась. Бог знает, до каких бы размеров она выросла, если бы в трактире Грешкина не вздумали пробовать полученный на днях из Москвы новый орган. Заслышав стрелочка, толпа ахнула и повалила к трактиру. Так никто и не узнал почему собралась толпа, а Оптимов и Почешихин уже забыли о скворцах, истинных виновниках происшествия. Через час город был уже недвижим и тих, и виден был только один единственный человек — это пожарный, ходивший на каланче. Вечером того же дня Аким Данилыч сидел в бокалейной лавке Фертикулина, пил лимонад-газез с коньяком и писал. Кроме официальной бумаги, смей добавить, вашества, и от себя некоторые присовокупления. Отец и благодетель, именно только молитвами вашей добродетельной супруги, живущей в благорастворенной даче близ нашего города, дело не дошло до крайних пределов. Столько я вынес за сей день, что и описать не могу. Распорядительность Крушенского и пожарного майора Портупеева не находит себе подходящего названия. Горжусь семи достойными слугами отечества. Я же сделал всё, что может сделать слабый человек, кроме добра ближнему ничего не желающий и сиди теперь среди домашнего очага своего, благодарю со слезами того, кто не допустил до кровопролития. Виновные за недоста кому лик сидят пока в запрети, но думаю их выпустить через недельку. От невежества приступили заповедь.